пролог. Согнувшись пополам, она сидит в кабинке туалета. На щеках ее высыкают слезы и подтеки от туши, старательно нанесенные несколько часов назад. Ей незачем здесь находиться, тем не менее она здесь. Скорбь — коварная штука. Она приходит и уходит, словно незваный гость, которому невозможно указать на дверь. Она жаждет этой скорби, хотя никогда не признавала ее. В последнее время только скорбь кажется реальной. Она вдруг понимает, что думает о своей лучшей подруге намеренно, и теперь, и все последнее время, потому что ей хочется плакать. Она словно ребенок, который расчесывает ранку и не может остановиться, хотя знает, что будет больно. Она пыталась преодолеть одиночество, на самом деле пыталась. И теперь пытается, пусть и по-своему, Но иногда один-единственный человек становится для вас опорой в жизни, не дает упасть, и без его поддержки вы рискуете сорваться в пропасть, независимо от того, сколько у вас осталось сил и с каким упорством вы стараетесь удержаться на краю. Однажды, очень давно, она шла в темноте по улице Светлячков и в эту худшую ночь в своей жизни нашла родственную душу. Все так и началось. Больше тридцати лет назад. Талли... И Кейт, ты и я против остального мира. Лучшие подруги навек. Но рано или поздно все заканчивается, правда? Ты теряешь любимых людей, и нужно найти силы, чтобы жить дальше. Я должна отпустить прошлое. Попрощаться с улыбкой. Это будет нелегко. Она еще не знает, что уже сделала выбор. Через несколько мгновений все изменится.